Баст добралась до покоев Алина, почти с радостным всхлипом вбежала в дверь и закрыла ее за собой. Здесь она в тишине, здесь она в безопасности. В очередную вылазку она видела издалека этого мерзавца Реверна и попыталась как можно скорее дать деру в противоположную от него сторону. Как бы она ни старалась храбриться, один вид этого безумного вызывал у нее панику. Благодаря своей новой подруге Адель она могла столоваться с другими девушками – и ей не приходилось есть отравленную транквилизаторами пищу. Она могла ясно думать и контролировать свои действия. Резкая размолвка с хозяином корабля обошлась ей дорого. Он теперь не заговаривал с кошкой и почти не смотрел в ее сторону. По крайней мере, она этого не видела. Как поняла Баст, он собирался ее игнорировать. Пока она держится подальше от Риверна и вокруг находятся другие люди, он ей не опасен. И старец тоже не может причинить ей вреда, пока она не попадется ему на глаза. Статус ее на корабле был непонятен. То ли пленница, то ли член экипажа. Ее не морили голодом, не заковывали в кандалы, но не выпускали, ограничивая в действиях. Другие члены команды, с которыми ей доводилось встречаться, относились к ней почтительно. Баст решила притворяться и дальше покорной пленницей и искать способ выбраться на свободу. Она была уверена. Рано или поздно шанс подвернется. Девушка развлекалась тем, что делала тайные вылазки из внешнего круга, но на этот раз более осмотрительно, чтобы не попасться снова, или сидела в своем секретном закоулке на гидропонных полях. Иногда ей казалось, что за ней наблюдают, но ни разу никого не видела, а воспользоваться своей ментальной силой и найти того, кто наблюдает за ней, из-за шейника она не могла. Но чувство это возникало у нее очень часто. Старец долго сидел в своей коморке, с погасшей самокруткой, и размышлял. «Как эта маленькая проблема могла выбраться из покоя Фалейна? Ведь он говорил, что она там надежно заперта. Во-первых, для того, чтобы она не добралась до корабля Воин Мрака и не связалась со своим компьютером. Если этот корабль попадет в ее шаловливые ручки, маленькая зараза устроит нам тут веселый фейерверк. Во-вторых, чтобы обезопасить ее от Риверна. Тот явно положил на нее свой глаз». А его пагубные нездоровые пристрастия всем известны. И тут оказывается, что она каким-то образом может выбраться из своей клетки и свободно разгуливать по кораблю. И вляпывается в истории, думал старик, пожевывая кончик козьей ножки, и бесшумно встал. Да, проблема. Старый сет пробрался в покое своего ученика. Была поздняя ночь. Его подопечный все еще решал возникшие проблемы на главной палубе. Девушка была там, мирно и безмятежно свернувшись в калачик, посапывала, развалившись на кровати господина этой крепости. — Ее надо убить, — подумал Сет. Старая морщинистая рука стала поглаживать шершавую рукоятку меча. — Не будет девушки, не будет проблем. Ладонь сжала Эфес. — Но что скажет Алин, он меня не поймет. Подумает, что я от старости выжила зума. Воин колебался. Он вновь посмотрел на кошку. С виду безобидная маленькая пигалица. Но он не забыл, о чем рассказывал его подопечный. Рюкзак, полный оружия, режущие острые клинки, ножи. Сумка этой девахи доверху была набита чем-то подобным. И ни одного огнестрельного оружия. Наемный убийца высшего класса. Только самые лучшие мастера своего дела могут позволить себе обойтись без огнестрельного оружия. Высшим шиком среди убийц считается подходить на наиболее близкое расстояние к своей жертве, не длиннее вытянутой руки, и убивать холодным оружием. Лазит по кораблю, вынюхивает. И как она только могла выйти за пределы комнаты Алиена, без ключа и кода доступа. Старик еще немного вытащил клинок из ножен и вдруг замер. Ухо спящей девушки дрогнуло. «Она все слышит! Вот маленькая зараза!» Промелькнула у него в голове. Старый Сет переживал внутреннюю борьбу. Ему придется что-то решить. Секунду он колебался. «Пусть живет!» — презрительно подумал он. «Но я с нее глаз не спущу!» Баст приоткрыла одно веко, рассматривая спину уходящего старика. «Что ему было нужно посреди ночи?» Кошка так и не придумала ответ, сон сморил ее снова. Будучи дочерью королевы острова Рос, она привыкла получать все самое лучшее, поэтому Баст с такой непосредственностью заняла кровать властителя крепости. Она просто не знала, что место ее, как рабыни, где-то на полу, в ногах у хозяина. Рабыни-вольники во дворце Рос были дикими пережитками древности. Алин, увлекшись девушкой, не замечал ничего как щедрый властелин, предлагал ей самые лучшие куски, условия и почет, пытаясь привлечь и завоевать внимание девушки. Но она даже не удостаивала их своим вниманием, считая такое положение само собой разумеющимся. «Она не та, за кого себя выдает!» Постоянно крутилась у старика в голове. Он беспокоился за ее влияние на парня. Уж больно он стал горячий и неосмотрителен. Но пока на ней ошейник, с молодым воином будет все в порядке. Старец боялся того дня, когда кошка скинет с себя оковы, поборов их силу воли своей. Он уже видел такие вещи. Это было страшно. Не желая жить в плену и быть порабощенными, островитяне начинали бороться с пленившими их ментальную силу ошейниками. Некоторые выживали, некоторые нет от нанесенных самим себе ран. На эти битвы было невыносимо смотреть. Со стен стекала их же собственная кровь. Лоскуты кожи и шерсти свисали с тел. Они лежали обессилены в луже, принадлежащей им крови. Подчинившийся их воле ошейник лежал рядом раскрытый. Его уже ни на кого нельзя было надеть. Он был мертв. Некоторые умирали сразу же от полученных ран, но свободными. Другие же поднимались на ноги, и глаза их горели адским огнем. Вместо того, чтобы умереть, они каким-то образом становились сильнее и опаснее. Большинство тех, кто победил волю ошейника и обрел новые силы, Были с чисто белой шерстью, чистокровные, хранители, древняя раса. Давно, будучи молодым, во время войны со Стравитянами, старец видел одного такого воина роз как их называли в то время. С серебряными волосами, в золотых доспехах его вид был ужасающий. Глаза сверкали огнем, и всюду, где он проходил, валялись горы трупов. Сетты, разрезанные пополам длинным серебряным мечом. С отсеченными руками и ногами они лежали там, куда их пинком отбросил неистовый воин. Реки крови, хруст костей, стоны и крики раненых. Все смешалось в голове тогда еще молодого Сетта. Старец присел на выступ иллюминатора, придавленный тяжестью воспоминаний. Впервые за многие годы он почувствовал себя дряхлым. — Этого не может быть! — тихо прошептал он. Тот воин Рост был уже старой женщиной с седыми волосами. У островитян волосы белеют только в самом конце их жизни. Она никак не может оказаться ей. Этой пиголице не больше двадцати лет. Уже уверенней, повторил старик. Столько времени прошло. Реинкарнация, омоложение, вечная жизнь. Такого не бывает. Если только она не дочь или внучка того воина. Это объясняет ее чисто белую шерсть. Эти приемы. То, как она смотрит, как держит меч. Ее тактика. «Именно так дралась воительница. Может быть, она какая-нибудь внебрачная дочь или дальняя родственница той женщины. Надо присматривать за ней. Ни на один шаг не отойду от этой кошки. Иначе всех нас ждет беда», — билась в голове старого Сетта. Этим вечером он чувствовал, что все прожитые им годы навалились на него разом. И виной всему была эта ничтожная девица, которую он не смог убить. Не поднялась рука, За это старик корил себя всю оставшуюся ночь.